Когда они снова сидели на упавшем дереве, сквозь деревья светила луна. Джон сжимал руками виски, и ей не видны были его глаза. «Никто никогда не узнает Джон». Он уронил руки и посмотрел ей в лицо. «Я должен ей сказать. Джон должен. Не можешь, пока я не позволю. А я не позволяю. «Что мы сделали?» «О, Флёр, что же мы сделали?» «Так суждено было». «Когда я тебя увижу, Джон?» Он вскочил на ноги. «Никогда!» «Если только она не узнает». «Никогда, Флёр, никогда!» «Я не могу продолжать тайком». В мгновение и Флёр была на ногах. Они стояли, положив руки друг другу на плечи, точно в борьбе. Потом Джон вырвался и как безумный ринулся назад в рощу. Она стояла дрожа, не решаясь позвать. Стояла ошеломленная, ждала, что он вернется к ней. Но он не шел. Вдруг она застонала и опустилась на колени. И опять застонала. Он должен услышать и вернуться. Не мог, не мог он уйти от нее в такую минуту. «Джон!» Ни звука. Она встала с колен. Стояла, вглядываясь в побелевший сумрак, прокричала снова. И Флер с ужасом увидела, что луна зацепилась за верхушки деревьев, следит за ней, как живая. Задохнувшись рыданием, она заплакала тихо, как обиженный ребенок. Стояла, слушала изо всех сил. Ни шороха, ни шагов, ни крика совы, ни звука только далеко и тихо проезжают по лондонской дороге машины. Что он, пошел к автомобилю? Или прячутся от нее в этой роще жуткой, полной теней? «Джон! Джон!» не отвечает. Она побежала к калитке. «Вот машина. Пуста». Она села и склонилась над рулем, чувствуя, что вся онемела. «Что это значит? Что же?» Она проиграла в самый час победы. Не мог, не мог он оставить ее здесь. Машинально зажгла она фары. Прошли двое пешком. Проехал велосипедист. А Флёр так и сидела, онемев. И это? Свершение? Свершение, о котором она мечтала? Несколько мгновений торопливой, сступленной страсти. И это? К обиде и растерянности примешивался стыд, что в такую минуту он мог убежать от нее. И страх, что, добившись его, она его потеряла. Наконец она пустила машину и тоскливо поехала вперед, посматривая на дорогу, безнадежно надеясь догнать Джона. Ехала очень медленно, и только добравшись до поворота на Доркинг, окончательно потеряла надежду. Как она вела машину, остальную часть пути она и сама не знала. Жизнь словно разом ее покинула.